Глава о д и н н а д ц а т а Шарль наутро послал за девочкой. Она хотела видеть маму. Ей сказали, что мама уехала и привезет ей игрушек. Берта несколько раз вспоминала о ней, потом забыла. Веселость ребенка надрывала сердце Бавари, и сверх того ему приходилось выслушивать невыносимое утешение аптекаря. Вскоре начались с ы з н о в о денежные дрязги – Алере подстрекал своего приятеля Венсара, и Шарль выдал ему векселей на огромную сумму, так как не соглашался продать ни одной из ее вещей. Мать его была вне себя от гнева. Он негодовал еще сильнее. Его нрав резко изменился. Она уехала из его дома. Тут уже каждый торопился пользоваться. Мадемуазель Ламперер пожелала получить шестимесячный гонорар за уроки музыки, Хотя Эмма не взяла у нее ни одного, вопреки оплаченному счету, который она показала мужу. Таков был уговор между обеими женщинами. Из библиотеки требовали абонементную плату за три года чтения. Тетка Ролле предъявила счет почтовых издержек за отправку двадцати писем, и когда Шарль попросил разъяснений, она весьма скромно ответила, «Я почем знаю, то были баринены дела». Уплачивая каждый новый долг, Шарль думал, что это последний, но постоянно обнаруживались другие. Он попросил пациентов уплатить ему за прежние визиты, ему показали письма его жены. Пришлось извиняться. Фелисите носила теперь б а р ы н и н а п л а т ь е не все, впрочем, так как некоторые Шарль спрятал и ходил смотреть на них в ее уборную, где запирался. Горничная была почти одного роста с Эммой, и часто Шарль, в в и д е ее спину, поддавался иллюзии и восклицал «Постой! Не двигайся!». Но к троицу на дню она покинула Ионвиль, похищенная Теодором и украв все, что оставалось еще из баранина гардероба. Как раз в это время вдова Дюпи имела и честь сообщить ему о бракосочетании ее сына, господина Леона Дюпи, нотариуса Вевето, с девицей л ю о к а д и и Лебёв из Бондевилля. Шарль, поздравляя ее, между прочим, вставил в письмо следующую фразу «Как была бы рада моя бедная жена!» Однажды, бесцельно бродя по дому и поднявшись на чердак, Он наступил туфлей на скомканный листок почтовой бумаги, развернул его и прочел. «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу составить несчастье вашей жизни!» То было письмо р о д о л ь ф а Оно завалилось за ящики и лежало там до тех пор, пока ветер из слухового окна не пригнал его к двери. «Шарль!» замер с раскрытым ртом на том самом месте, где некогда Эмма еще бледнее его и в полном отчаянии призывала смерть. Наконец он разобрал еле заметную букву «Р» в конце второй страницы. Что это? Он припомнил ухаживание Родольфа, его внезапное исчезновение и смущение на его лице при нескольких позднейших встречах. Но почтительный тон письма обманул его. «Быть может, они любили друг друга платоническую любовью», — подумал он. Шарль к тому же был не из тех, что не могут успокоиться, не добравшись до сути дела. Он закрыл глаза на явные улики, и ревность, смутно шевельнувшаяся в нем, потонула в его беспредельном горе. «Всем», — думал он, — «она должна была нравиться». Мужчины без сомнения жаждали обладать ею все. При этой мысли она показалась ему еще прекраснее. К его тоске присоединилось непрерывное, жгучее желание, распалявшее его отчаяние и не имевшее границ, так как теперь оно было неосуществимо. Чтобы нравиться ей, словно она была еще жива, он стал приноравливаться к ее вкусу, к ее пристрастиям, Носить лаковые ботинки и белые галстуки, Фабрить усы и подписывать векселя, как она. Она развращала его из-за могилы. Он был принужден распродать одну за другой серебряные вещи, Потом мебель из гостиной. Все комнаты о п у с т е л и но ее спальня... Ее спальня оставалась нетронутой. После обеда Шарль поднимался по лестнице и входил туда. Он ставил ближе к камину круглый стол и придвигал ее кресло, сам же садился напротив. Свеча горела в бронзовом вызолоченном подсвечнике. Возле него Берта раскрашивала картинки. Бедняга страдал, видя, что она так плохо одета, что на ее башмачках нет тесемок, а проймы блузочек разорваны до пояса, так как прислуга совсем о ней не заботилась. Но она была так мила... так кротко, так грациозно с к л о н я л а головку, причем густые белокурые волосы закрывали ее розовые щечки, что его охватывала безграничная радость, наслаждение, о т д а в а в ш е й горечью, подобно тому, как плохие вина иногда пахнут смолой. Он чинил ее игрушки, вырезывал паяцев из картона, зашивал распоротые животы кукол, и вдруг... Если взгляд его падал на рабочий ящик, навалявшуюся ленточку или на булавку, застрявшую в трещине стола, погружался в задумчивость. И так грустно было его лицо, что и малютка опечаливалась, как он сам. Никто теперь не приходил к ним. Жюстен убежал в Руан, где поступил в мелочную лавку приказчиком, а дети аптекаря навещали девочку все реже и реже, так как Гоме... в и д у разницы их общественного положения, не настаивал более на укреплении их дружбы.